прибавил я. Сильное возбуждение, результат пережитых волнений, очевидно, обострило мои чувства. Я и теперь необыкновенно ясно помню этот обед. Милое, встревоженное лицо жены, смотрящий на меня из-под розового абажура, белая скатерть, серебро и хрусталь — В те дни даже писатели-философы могли позволить себе некоторую роскошь. Темно-красное вино в стакане. Все это запечатлелось у меня в памяти. Я сидел за столом, покуривая папиросу для успокоения нервов, сожалел о необдуманном поступке Отжилви и доказывал, что марсиан нечего бояться. Точно так же какая-нибудь солидная птица на острове Святого Маврикия, чувствуя себя полным хозяином своего гнезда, могла бы обсуждать прибытие безжалостных изголодавшихся моряков. Ха -ха -ха -ха. Завтра мы с ними разделаемся, дорогая. Я не знал тогда что за этим последним моим обедом в культурной обстановке последуют ужасные, необычайные события.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 Даже на станции Уокинг в Хорселе и Чопхами ничто не изменилось. На узловой станции в Уокинге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 Военные власти, очевидно, поняли серьезность положения. К одиннадцати утра, как на следующий день сообщили газеты, эскадрон «Гусар» и около четырехсот солдат кардиганского полка с двумя пулеметами «Максим» выступили из «Олдершота». Через несколько секунд после полуночи толпа на дороге в Чердси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 Сражение начинается. Суббота, насколько мне помнится, прошла тревожно. Это был томительный день, жаркий и душный. А барометр, как мне сказали, то быстро падал, то поднимался. Я почти не спал. Жене удалось заснуть.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 И крыша колледжа выглядела так, словно ее обстреляли из стотонного тонного орудия. Труба на нашем доме треснула, как будто в нее попал снаряд. рассыпалась, обломки ее прокатились по черепице, и мгновенно появилась груда красных черепков на клумбе под окном моего кабинета. А мы с женой стояли ошеломленные перепуганные. Потом я сообразил, что поскольку колледж разрушен,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 на зеленые вершины деревьев. Дым расстилался далеко на восток и на запад, до сосновых лесов Байфлита на востоке и до Уокинга на западе. Дорога позади нас была усеяна беглецами. Глухо, но отчетливо в знойном недвижном воздухе раздавался треск пулемета. Потом он внезапно прекратился, и послышалась ружейная стрельба.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 не отделили нас от этого смятения и ужаса. Я обогнал доктора между Уокингом и Сэндом.